— Должно быть, новизна этого чувства доставила вам истинное удовольствие, Дориан, — перебил его лорд Генри. — А вашу идилию я могу досказать да за вас. Вы дали ей добрый совет и разбили ей сердце. Так вы начали свою праведную жизнь. — Гарри, как вам не стыдно говорить такие вещи? Сердце Хэтси вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое... Но зато она не обещещещена. Она может жить как пердита в своем саду среди мяты и золотоцвета. И плакать неверно, Флоризелли, закончил лорд Генри со смехом, откидываясь на спинку стула. Милый мой, как много еще вас при забавной детской наивности. «Вы думаете, что эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека и ее среды? Ведь ее выдадут замуж за грубияна навозчика или крестьянского парня. Но знакомство с вами и любовь к вам уже успели сделать свое дело. Она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной». Не могу сказать, что ваше великое самоотречение с большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того, почему вы знаете, может быть, ваша Хэти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренным звездным сиянием? Перестаньте, Гарри, это просто невыносимо то вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии. Мне жаль, что я вам все это рассказал. Что бы вы ни говорили, я знаю, что поступил правильно, бедная Хэть. Сегодня утром, когда я проезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее лицо, белое, как цветы жасмина. Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самоотверженный поступок на самом деле чуть ли не преступление. Я хочу стать лучше. И стану, но довольно об этом. Лучше расскажите о себе. Что слышно в Лондоне? Как же давно я не был в клубе.